На договорились? Да, договорились. Значит, старик сдался. Я полагаю, что он сдался. Но тут, возможно, и ловушка. Жанель посмотрела на Халека без эмоций. Они знают, что я наблюдаю. Могут решить убить тебя на моих глазах в качестве мести мне, а потом уже решать, что делать дальше, по обстоятельствам. «Они так и так меня убивают», — сказал Билли. «Или эта девица решит самостоятельно действовать. Она сумасшедшая, Уильям. А безумные люди не всегда делают то, что им говорят». Билли в раздумье посмотрел на него. «Ну да, ты прав. Но в любом случае у меня нет выбора, верно?» «Верно. Ты готов?» Делли посмотрел на людей, глазевших на него, и кивнув. Он уже давно был готов. Направляясь к машине, спросил. «Неужели все это ты делаешь ради меня, Ричард?» Дженелли остановился, посмотрел ему в глаза и слегка улыбнулся. Улыбка была туманной, но в глазах отчетливо виден странный огонек. Настолько отчетливо что Билли не больно отвел взгляд. Это имеет значение, Уильям? Глава 24 четвертая. Парпур Они прибыли в Бангор во второй половине дня. Дженелли свернул к автозаправочной станции и заправился горючим до отказа. Заодно спросил, как проехать к месту встречи. Билли обессиленно сидел в машине. Дженелли с явной тревогой посмотрел на него, садясь за руль. «Вильям, как ты себя чувствуешь?» «Сам не знаю», — ответил он. Потом передумал. «Нет, плохо. Что сердце барахлит?» «Да». Он подумал о полуночном докторе Джинелли, который говорил что-то про калий, электролиты, что-то насчет причины смерти Карена Карпентнера. «Мне нужно что-то с калием». Ананасовый сок, бананы или апельсины. Сердце вдруг пустилось в беспорядочный голоб. Билли откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза – Ждал, наступит ли смерть. Наконец, буря утишла. Целый пакет апельсинов добавил он. Эдди как раз находился магазин магазине. припарковал машину. Я сейчас у Ильи, держись. Порядок пробормотал Билли и задремал, как только Джинелли вышел из машины. Тотчас увидел сон. Во сне перед ним был его дом в Фейервью. Стервятник с гниющим клювом опустился на подоконник и заглянул в окно, и изнутри прослушался чей-то крик. Потом его встряхнули за плечо, и он проснулся, вздрогнув. «А?» Джанелли откинулся на спинку сиденья и шумно выдохнув. «Боже мой, Уильям! Ты меня так не пугай. О чем ты? Я подумаю, что ты умер. На, держи. Он положил пакет апельсинов на колени Билли. Он начал раскрывать пакет костлявыми пальцами, напоминавшими паучьи лапки, но ничего не получилось. Джанели карманным ножом спорол пакет, потом разрезал апельсин на дольки. Сначала ел медленно, словно выполняя долг. Потом увлекся. За последнюю неделю или чуть раньше у него опять появился аппетит. Сердце, похоже, успокоилось окончательно, восстановился нормальный ритм. Но, возможно, ему просто казалось так. Съев первый апельсин, он взял у Джанелли нож и разрезал второй. «Получше?» — спросил Джанелли. «Да, гораздо». «Когда мы отправимся в парк?» Джанелли подрулил в бровке тротуары и Билли увидел по указателям, что они были почти на углу union street и west бродвори